Киевская Русь не была в этом смысле исключением. Эпидемии, охватывающие все население, или носящие местный характер, упоминаются в летописях несколько раз. В 1092 году Полоцкие и Киевские земли были поражены некой разновидностью чумы. В Полоцке многие люди, сраженные болезнью, падали на землю прямо на улицах ходили слухи, что мертвые невидимыми летали по улицам и нападали на живых. В 1158 году в Новгороде разразилась страшная эпидемия и эпизоотия. Согласно летописи, погибло так много людей, лошадей и коров, что их не могли закопать в течение долгого времени и из-за зловония невозможно было добраться до рыночной площади. В 1187 году вспышка какой-то эпидемической болезни произошла в Суздальском княжестве. Болезнь отметила каждый дом, а в некоторых домах она поразила всех домочадцев, так что некому было дать глоток воды страдающим людям. В 1203 году Эпизоотия вновь поразила Новгород. Соловьев, том 3, страница 43. В летописях также упоминаются «Голодные годы». Там же том 3, страницы 42 и 43. аристов цитируемая работа, страницы 81, 82. Неурожай в ростовских землях упоминается под 1070 годом. В 1127 году ранние морозы погубили урожай в новгородской земле. Нехватка зерна и непомерно высокие цены на хлеб привели к голоду. Люди ели липовые листья, березовую кору, солому и мох. Смертность была высокой и трупы лежали на улицах и рыночной площади Новгорода. Родители продавали своих детей чужеземцам. В новгородских летописях отмечается голод в 1137, 1161, 1188, 1215 годах. В 1230 году голод в Новгороде достиг такого уровня, что в летописях даже зафиксированы случаи каннибализма. В плодородной Южной Руси временами тоже бывали скудные урожаи, например, в 1193 году. Пожары случались еще чаще, чем эпидемии и голод Тот факт, что кроме церковных, все здания в русских городах той эпохи были деревянными, делало их особенно уязвимыми. Соловьё в том 3-й странице 35-36, Аристов, страница 245. В 1124 году город Киев был почти полностью уничтожен пожаром, и, если верить летописцу, а у нас нет причин не верить ему, то во время этого пожара сгорели 600 церквей. В Новгороде за период с 1054 по 1228 год зафиксировано 11 страшных пожаров. В 1211 году в огне погибло 15 церквей и 4300 домов. В Суздальском княжестве Владимир, С 1183 по 1198 годы горел трижды. В 1194 году частично выгорели Старые Русса, Ладога и Городище. В 1211 году сгорел Ростов, а в 1221 — Ярославль. Тогда как эпидемии голод и хотя бы частично пожары возникали по естественным причинам или, скорее, являлись следствием неспособности человека контролировать силы природы, войны начинали сами люди, а из всех четырех бедствий война была, вероятно, самым ужасным. В Киевской Руси она, безусловно, была самым частым. Вдобавок к постоянным набегам тюркских кочевников